Глава седьмая. Марианна еле доплелась до дома. «Я устаю», — думала она. «Выдерживать такой режим мне становится все труднее и труднее. Ноги были свинцовыми, казалось, это вообще не ноги, а колонны Акрополя, неизвестно зачем приделанные к Марианиному телу и отказывающиеся повиноваться». Ставив ключ в замочную скважину, Марианна повернула его и легко открыв дверь. Господи, сколько можно просить Дэна, чтобы он укрепил дверь? Я сойду с ума от постоянных просьб, ведь эту дверь любой подросток плечом откроет. Подавило раздражение. Дэн спал в кресле перед телевизором, который работал, и там какой-то плешивый дядька почему-то ругал православных священников. «Наверное, у них теперь мода такая на телевидение встала, подумала Марианна, щелкая пультом. Дядька исчез, как фантом. Марианна осторожно прошла мимо Дэна, стараясь не потревожить его мирный сон, и рухнула на кровать, как тюфяк, набитый соломой. Стало уютно и спокойно. «Господи, как же я устаю!» Опять простонала Марианна. Бессонные ночи стали для нее последнее время совершенно невыносимыми. Впрочем, сейчас ей казалось, что стоит только немного полежать, и все встанет на свои места. Перед глазами пошли услужливые слоны, покорные Марианиному счету. Она почувствовала, как мир вокруг нее начинает становиться зыбким, нереальным, уходящим, И последняя ее мысль была о телепатических снах. Правда, мысль эта была далеко не научной и уж совсем не изысканной. Телепатические сны. Самая большая глупость на свете. Медленно, с огромным усилием и по слогам, выговорила Марианна и позволила себе окончательно окунуться в пространство, где ее не донимали звонками и не приставали с просьбами срочно выдать рецепт, как выжить в наше неспокойное время. «Кстати, этого сама не знаю», — подумала Марианна на прощание. Слоны все шли, шли, шли. Марианна даже устала считать их, потому что все они шли мимо нее гордо и задумчиво, а потом исчезали. Марианна решила, что слонам на нее наплевать, Но вдруг последний уходящий слон обернулся, посмотрел на Марианну умными серыми глазками, и Марианна отчетливо услышала его мысли, а думал он вот что. Телепатические сны вовсе не глупость. «Я сама догадываюсь», — согласилась Марианна, — «Фрейд не стал бы говорить о глупостях». «Да нет», — опять подумал слон, — «он довольно часто только и занимался всякими глупостями». Лебида, сублимация — это хорошо для людей с неразвитой фантазией. Черный город важнее. — Какой город? — не поняла Марианна. — Знаешь, почему мы уходим? — Наверное, вы бежите от зимы. Холодно ведь слонам в средней полосе России. — Да нет. Смешно тряхнул огромными ушами слон. «Зима у вас не такая уж холодная. Мы уходим, потому что в вашем мире не все ладно». «Это я знаю», — вздохнула Марианна. «Я не договорил, потому что ты не дослушала. Обиделся слон и пошел прочь. Ладно тебе, — попыталась догнать его Марианна. Я не хотела тебя обидеть». «Хорошо», — смилостивился слон. Только потому, что это важно. Все, что говорил этот мальчик, правда. Черный город есть. Люди стали очень глупыми, Марианна. Они полюбили деньги больше самих себя. Деньги и власть — вот почему появился город. — А Даша! — крикнула Марианна и... — Ты кричишь! — Марианна открыла глаза. Дэн тряс ее за плечо. «Ух!» — выдохнула она, поняв, что ей опять приснился какой-то бред. Интересно, к какому разряду отнести только что виденных слонов? К телепатическим сновидениям или к вещам? А может быть, это... Вот так вернее. Невыполненные желания. «Опять снились инкобусы?» поинтересовался Дэн. Нет, на этот раз слоны. Слоны? удивился Дэн. А они откуда взялись? Сначала я их считала, а потом потом они переселились в мой сон. И ходили такие важные, медлительные. Не знал, что ты боишься слонов. Да нет, я кричала, потому что он мне не сказал, где я могу найти Дашу. «Господи!» — вздохнул Дэн опять Даша. «Ну, хочешь, я познакомлю тебя с одной Дашей? Может быть, это она?» «Хочу!» — кивнула Мариана. «Тем более, что мне совсем не нравится, что за моей спиной у тебя заводятся некие подозрительные Даши». «Да она совсем маленькая!» — поморщился Дэн. «Так что прибереги приступы ревности...» на что-нибудь более серьезное. И не думала заниматься такими банальностями. Фыркнула Марианна. Она встала и отправилась за кофе. «Кстати», — вспомнила она, обернувшись на пороге, Мне Ларин не звонил?» «Нет», — покачал головой Дэн. Да. «Жаль», — вздохнула Марианна. «Я думала, может, он что-нибудь знает о черном городе?» Господи, теперь у нас Даша в этом городе обретается, простонал Дэн. Никогда Мариана не успокоится. Никогда. Слушай, она опять появилась на пороге. А ведь у тебя порой тоже бывают озарения. А если загадочная Даша связана с тем пареньком, который звонил ночью с этим самым городом? Я хочу кофе, поднялся Дэн. Поняла, умолкаю. Быстро исчезла из его поля зрения Мариана. Мысль о связи Даши с мальчишкой ее почему-то не оставляла. Марина подняла трубку. Телефонный звонок утром в ее офисе – обычное дело, но не сегодня. Услышав звуковой сигнал, Марина сжалась. В глазах появился страх. Медленно стараясь не дышать, она прижала трубку к уху. «Марина Владимировна...» Голос был приятным, очень приятным. Слишком черт бы его побрал приятным. Как она его ненавидела, этот голос. Бархатистый, наполненный обертонами, обволакивающий голос. Вольстительный голос. слушаю, она постаралась говорить уверенно. «Главное, не показать ему, что боишься». «Что вы у нас надумали?» «У нас. Я пока еще не у вас, милейшая», — усмехнулась Марина, «и как-то не горю желанием оказаться в одной упряжке с вами. У нас. чертовы придурки». Я, удивленно изрекла Марина, продолжая косить под наивную простоту. «А что я должна была обдумывать?» На другом конце провода вздохнули. Так сокрушенно, что Марина подумала, что не пожалеть ли бедняжечку. Вот ведь как старается, а попалась зараза. Марина, зараза. Марина Владимировна, голос источал доброжелательность и терпение. Прямо патокой лился в уши, отчего стало еще противнее. Я просил вас обдумать мое предложение. Вы же понимаете, что мое предложение выгодно для вас, для вашей фирмы. Чем? — рискнула поинтересоваться Марина. — Вы так уверены, что распространение ваших книжонок выгодное дело? Кто будет покупать у меня дорогущие тома папюсы? Кому нужен молот ведьм? — Ну, я еще смогу пристроить Айру Левина. Там все-таки сюжет, но... Интереса к бессовщине сейчас на книжном рынке, увы, нет. Всем куда приятнее читать Джеки Коллинз, хотя и эта старая стерма уже перестала делать сборы. — Почему вы не хотите попробовать? — поинтересовался голос. Марина могла бы ответить, почему. Потому, придурок, что когда-то, когда мне нечего было есть, мой муж открыл это издательство, потом я так благодарна Господу, что пообещала, что никогда не стану издавать ваши черные Библии и прочую чушь. И если я процветаю, то лишь благодаря тому, что ни разу не нарушила данного обещания, не собираюсь делать этого и теперь».